Лекция 27. Основные фонды и оборотные средства. Страница с 381 по 393. 27.1. Экономическая сущность –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 27.1. Экономическая сущность основных фондов и их классификация. Для осуществления производственного процесса необходимо взаимодействие двух факторов – средств производства и рабочей силы. Средства производства подразделяются на средства труда, машины, оборудования, сооружения и так далее с помощью которых человек воздействует на внешние силы природы и предметы труда, сырье, материалы, на которые направлена целесообразная деятельность человека. Выраженные в денежной форме средства производства являются производственными фондами. Производственные фонды подразделяются на основные оборотные. В основе этого деления лежит различие функционирования, способов перенесения стоимости на готовый продукт и характере воспроизводства. Главное отличие основных фондов от оборотных состоят в следующем. Первые элементы, составляющие основные фонды, вещественно в создаваемый продукт не входят. Основные фонды участвуют в ряде производственных циклов до полного износа составляющих вещественных элементов. Оборотные же фонды полностью потребляются в рамках одного производственного цикла и превращаются в готовый продукт, входит в его натуральный состав. 2. Стоимость основных фондов частями входит в стоимость создаваемого продукта по мере износа вещественных элементов, тогда как оборотные фонды переносят свою стоимость полностью в течение одного производственного цикла. Страница 382. Третье. После реализации продукции стоимость основных фондов возмещается в той части, которая соответствует нормативному уровню их изношенности. Вследствие этого основные фонды могут быть заменены полностью только после того, как вся их стоимость частями перейдет на продукт и будет накоплена в форме амортизационного фонда. Зато стоимость потребленных оборотных фондов возмещается в реализации продукции сразу, что позволяет снова приобрести их для нового цикла производства. Исходя из этих различий, можно дать следующее определение основным и оборотным фондам. Основными фондами называются средства труда, которые вовлечены в производственный процесс, функционируют, во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натурально-вещественную форму и переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции по частям по мере изнашивания. Оборотные фонды – это предметы труда, которые целиком потребляются в однократном процессе производства, изменяют свою натуральную форму, полностью переносят свою стоимость на готовый продукт и стоимость которых возмещается после каждого производственного цикла». Основные фонды по своему натуральному вещественному составу неоднородны, включая активные и пассивные средства труда, выполняющие различные функции в производственном процессе. Например, непосредственное воздействие на предметы труда оказывает только часть средств труда, например, машины, доменные и мартеновские печи, агрегаты и так далее Эту часть средств труда принято называть активной. Остальная же часть основных фондов – здания, дороги, силовые установки, передаточные устройства, транспортные средства, которые обеспечивают нормальное течение производственного процесса, относится к пассивным основным фондам. Деление основных фондов на активные пассивные части в значительной степени условно, но оно важно для того, чтобы не допускать излишнего роста пассивной части по сравнению с ее оптимально необходимой величиной. По роли в процессе производства основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственные. К производственным основным фондам относятся средства труда, которые либо участвуют в производственном процессе, либо способствуют его осуществлению. Производственные здания, сооружения, транспортные средства и другие. Страница 383. К непроизводственным основным фондам относятся фонды, не участвующие в производственном процессе и предназначенные для целей непроизводственного потребления, например, жилые дома, амбулатория, дома отдыха. В зависимости от выполнения технологических функций и от роли в производственном процессе вся совокупность средств труда подразделяется на несколько видовых групп: здания, сооружения, передаточное устройство, машины и оборудование, транспортные средства, инвентарь примечание Здания, кроме жилых, к ним относятся здания основных, вспомогательных, обслуживающих цехов, депо, гаражи, промышленного предприятия, конструкторские, бюро, заводы управления, конторы. Основной функцией средств труда, входящих в состав этой группы, является обеспечение защиты работников от внешних атмосферных и климатических условий, то есть они создают условия для осуществления нормального производственного процесса. Сооружение. Эта группа включает подземные и открытые горные выработки, нефтяные и газовые скважины, дымовые трубы и водонапорные башни на отдельных фундаментах, дороги для всех видов внутризаводского транспорта, дамбы, плотины, каналы. Передаточные устройства. К ним относятся внутризаводские, внутри, промышленные, нефти и газопроводы, водораспределительное устройство сооружения электропередачи, связи, канализационные сооружения. Машины и оборудование. Это наиболее обширная группа средств труда, при помощи которых оказывается непосредственное воздействие на предмет труда. Это, например, домины и стали плавильное оборудование, угольные комбайны, химическая аппаратура, станки, молоты, прессы, подъемно-транспортное оборудование. Сюда включаются также машины по выработке и преобразованию электрической и тепловой энергии. Энергетические газотурбинные установки, паровые и гидравлические турбины, компрессоры. К этой же группе относятся вычислительная техника, приборы контроля и регулирование технологических процессов и другое. Транспортные средства. Данная группа включает в себя все средства передвижения, состоящие на балансе предприятия. Железнодорожный, водный, подвижной состав, внутризаводской транспорт, паровозы, вагоны, электровозы, вагонетки, автомобили, тягачи и другое. Инструмент. «Производственный и хозяйственный инвентарь». В эту группу включаются механизированные и ручные инструменты всех видов – режущие, давящие, ударные, а также всевозможные приспособления. Сюда же относятся различные предметы хозяйственного, конторского и производственного характера, предназначенные для облегчения и создания нормальных условий труда – верстаки, контейнеры, инвентарные тары, предметы противопожарного назначения. В настоящее время создается новый классификатор основных фондов, учитывающий международный опыт, а также появление новых типов машин. Конец примечания. По принадлежности основные фонды подразделяются на собственные и арендованные. В отличие от собственных, арендованные учитываются за балансом без начисления на данном предприятии амортизации и износа.